В этой стране ничего не поймешь. Грозного прощают и растерзывают от Репьева. 700 лет ведут неудачные войны и покоряют народов больше, чем Римская империя. Не умеет сделать каких-то фузей и воздвигает на болоте город, прекраснейший в мире. Я говорю, вы не находите, Ольга, что у нас благополучно добирается до цели только тот, кто идет по канату через пропасть? Попробуй выбрать шоссейную дорогу, и непременно сломаешь себе шею. После падения Орла и Гатчины я начинаю верить в крепость советского строя. Наконец у меня даже мелькает мысль, что с помощью вшей, голода и чумных крыс, появившихся в Астрахани, они чего доброго построят социализм. Через час мы едем на вокзал встречать Сергея.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 Так как я всегда забываю проставлять дни и числа, приходится их переписывать в хронологическом беспорядке. Без дождя, засуха первой половины лета выжгли озимые, яровые, огороды и покосы от астрахани до вятки. Саранча, горячий ветер погубили поздние просы, поздние бахчи запекло, арбузы заварились. Донской округ. «Роса», «Бахчи» и «Картофель» из-за жарких и мглистых ветров погибли. Украина. На десятом съезде партии установлены основные положения НЭПа. До июля небо стояло окутанное дымом горящих за Волгой лесов. Солнце выжигало поля. Земля трескалась и превращалась в залу. Потом вдруг пошли беспрерывные дожди и холодные погоды. Яровые и овощи, начавшие были выравниваться, стали блекнуть. В конце июля наступили теплые дни. Овес выкинул метелку, мелькнула надежда на семя. Тогда явился черно-бурый червь, и поля превратились в пустыню. Чувашская область. В изменении декрета Совета народных комиссаров от 14 декабря 1917 года о запрещении сделок с недвижимостью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 и примыкающие к нему жилые и служебные дворовые постройки. Неурожай распространился на все хлебные злаки. Про сенокос не приходится говорить, щепнуть нечего. Земля высохла и отвердела, напоминает паркет. Недосаженная пожирает саранча. Простановление... Выселение владельцев из занимаемых ими помещений может иметь место только по обстоятельствам военного времени. Крестьяне стали есть сусликов. Желоди уже считаются предметом роскоши. Из липовых листьев пекут пироги. В прикамье употребляют в пищу особый сорт глины. В Царицынской губернии питаются травой, которую раньше ели только верблюды. В отмену прежних декретов никакое имущество не может быть реквизировано или конфисковано. Иностранная валюта, золото, серебро, платина и драгоценные камни сверх нормы подлежат возмездной сдаче по средним рыночным ценам. Разрешены к продаже виноградные, плодово-ягодные и изюмные вина с содержанием алкоголя не более 14 градусов.